Глава 73 Ясенпень одним только ножом в глотку Гитлеру этот комплекс проблем не решался. Ну, в смысле история будет изменена. Временную линию такое событие уж точно должно было перекроить. Однако витающие в Германии реваншистские настроения никуда не денутся. И эту энергию масс попытается канализировать кто-нибудь другой. Возможно, этот эпизод вообще не имел никакого смысла, и после того, как здесь прокатилась волна изменений, на этом месте и самого мюнхена может не оказаться. Но раз уж я увязался в историю, то должен был доиграть этот тайм до конца. Звонок еще не прозвенел, и урок надо было продолжить. И вообще, звонок он для учителя. В Маузере еще оставались патроны, и я стал методично расстреливать тех, кто был ближе к трибуне, в смысле к сцене. Надеюсь, что там окажутся не какие-то случайные парни, а его ближайшие соратники. Маузер – штука страшная не только внешне. У него еще и убойная сила отличная, да и грохочет он изрядно. Это послужило неким сдерживающим фактором. И с мест сорвалась даже не половина посетителей. Большая часть пребывала в ступоре. У вскочивших тоже возникла неразбериха. Кто-то бросился на пол, кто-то бросился к выходу, кто-то бросился на меня». Глупо было бы думать, что таких тут не окажется. В конце концов, в ресторане находилось полно мужчин, не только прошедших военную подготовку, но и участвовавших в боевых действиях. — ДНСДАП — сообщил я, отправляя пулю в пузо какому-то толстяку. — На этом мои познания в немецком заканчивались. Поэтому я повторил эти фразы несколько раз, чтобы уж точно быть услышанным. Помимо них в моем словарном запасе оставалось только «Гитлер-капут». Но к чему комментировать очевидное. пары секунд позже у меня закончились патроны, и я врезал маузером по лицу набегающему на меня молодчику, следующего пнул ногой ниже живота, чтобы даже если он и выживет, в результате вот этого вот всего репродуктивных способностей у него не осталось. Мгновенно сместившись влево, я позволил нацелившемуся на мою спину нацисту пролететь мимо и придал ему дополнительное ускорение. Он рухнул на ближайший столик и временно потерял интерес к происходящему, но долго так продолжаться не могло. Пока я отбивался от парочки нацистов, кто-то таки напал на меня со спины и повис на плечах. Я перекинул его через себя, прямо в ту самую парочку. Но в следующий момент меня сбили с ног, и борьба перешла в портер. С точки зрения общей стратегии, они все сделали правильно, но тактически это была ошибка. На меня сразу же навалилось несколько человек, И в этой куче моле они не могли пользоваться оружием. А я мог. Оставалось только его раздобыть. У одного из нападавших был нож, который он пытался пристроить мне под ребро. Я сломал ему запястье. Ломать кому-то запястье одной рукой не очень-то и сложно, если знать как. Нащупал упавший на пол нож и воткнул молочеку в бок, а потом потыкал им в остальных, до да кого только мог достать. Их ошибка заключалась в неправильной оценке моих намерений. Они думали, что после убийства их лидера я попытаюсь сбежать, и не давали мне этого сделать. Я же, со своей стороны, тупо пытался прикончить как можно больше этих мерзавцев, а отступать мне все равно было некуда. Меня по-прежнему придавливали к полу несколько тел, но теперь они не шевелились. Моя одежда пропиталась кровью, в том числе и моей собственной, и я тоже лежал практически без движения, прикидываясь мертвым. Лишь обшаривал левой рукой ближайшие трупы на предмет оружия. Нашлось только у одного – твердое, шарообразное. Я сначала даже не поверил своей удаче, но нет, на ощупь предмет ощущался как граната. У нее даже было кольцо, которое можно было выдернуть. Что я и сделал. Не знаю, чем руководствовался данный конкретный нацист, пришедший на исходняк с гранатой, и по какому принципу людей пропускала охрана. Может, это было особо доверенное лицо, и его не обыскивали, черт знает. Но это было и неважно. Я махнул рукой, стараясь отшвырнуть гранату как можно дальше от себя. Граната жахнула. Раздались вопли. Я спихнул с себя мешавшее мне тело, откатился в сторону и вскочил на ноги. Граната взорвалась очень удачно. Не знаю уж точно, куда я попал и что тут могло так бодро гореть, но в ресторане начался пожар. Толпа ломнулась к выходу. Рядом со мной оказался нацист, который явно пытался контролировать ситуацию на полу пытаясь понять, что же там произошло, но на мгновение отвлекся на взрыв. Я воткнул нож ему в грудь, подхватил выпадающий из ослабевших пальцев Браунинг и снова стал палить по набегающей на меня публике, выкрикивая свои нехитрые реплики, подвергающие критике реваншизм вообще и попытку создать НСДАП в частности. Патронов в Браунинге оказалось всего лишь семь, и я использовал их все, прежде чем меня снова сбили с ног. На этот раз не целенаправленно, а просто потому, что я оказался на пути у бегущего на выход стада. Я упал на пол, рефлекторно пытаясь закрыть голову руками, но понимаю, что это вряд ли на что-то повлияет. Наверное, они должны были растоптать меня нафиг, сплющить в лепешку. Но тут мироздание снова встало на паузу, и я опять оказался в чертовой серой пустыне». Как когда-то давно говорил великий Отто фон Бисмарк, никогда ничего не замышляйте против русских, потому что рано или поздно вам все равно придется вести с ними переговоры, и они могут прислать на них физрука. Нам доподлинно неизвестно. Куда могла бы вывернуть ветка истории, появившейся в результате устроенной физруком бойни в Хоффбройхаусе? Мы даже точно не знаем, сколько человек там погибло вместе с Адольфом Гитлером, а единственный очевидец тех событий не горит желанием обсуждать подробности вне рамок вышеописанного. Сколько человек он застрелил, сколько зарезал, сколько подорвал гранатой, сколько погибло при пожаре, сколько было раздавлено, пытающихся выбраться из охваченного огнем здания. Исторической науке это неизвестно, но мы можем предположить, что в результате НСДАП могла так и не появиться на свет. Как бы там ни было, эта ветка просуществовала крайне недолго и была сметена волной изменений, вызванной действиями физрука еще в Монголии. Получив дополнительную подпитку, волна покатилась дальше, продолжая перекраивать известный нам ход истории до полной неузнаваемости. АФС Влияние физрука на пространственно-временной континиум и вот это вот все. Том 3. Дополненное издание с иллюстрациями. Пустыня снова была плоской и серой. Я даже не мог поручиться, то ли это место, где я уже бывал прежде, или какое-то другое, потому что здесь не было ни единого ориентира. Да и, честно говоря, мне было не особо интересно. Адреналин схлынул. Это место гасило все, что я чувствовал, и, наверное, сейчас это было даже и хорошо, потому что вместе с эмоциями я испытывал бы еще и боль, и болеть у меня должно было примерно все. Но нет, боли не было. А может быть, пауза тут была и ни при чем? Может быть, отсутствие боли свидетельствовало лишь о том, что я умираю? А вот кровь течь продолжала. Я зажал рукой дырку в боку. Потому что она выглядела наиболее скверно из того, что попало в поле моего зрения. Улегся на спину и стал смотреть в серое небо, на котором не было ни одного облачка, ни одной птицы. Словно это было не небо, а свежевыкрашенный серый потолок. Победил ли я? Проиграл ли? Как бы там ни было, я убрал Гитлера. Чингисхан меня особо не трогал, это было слишком давно. А вот Адольф – совсем другое дело. Многие люди мечтали оказаться на моем месте, а я таки это сделал. Я убил Гитлера. Где мой кусок пирога? На самом деле это было чисто умозрительное ликование. Я был удовлетворен, я был доволен тем, что сделал свою часть работы. Избавив человеческую историю от двух одиозных фигур. В изначальных планах их было больше. Но теперь я знаю, что даже самый скрупулезно проработанный план идет по бороде при первом же столкновении с чертовым мирозданием. Но мироздание все равно утерлось. Ну, я надеюсь, что оно утерлось. Если уж даже это не смогло побороть инерцию исторического процесса, то я даже не знаю, что ее может побороть в принципе. И опять же, сейчас меня это совершенно не волновало. Я обдумывал это все с холодной головой, без чувств, без эмоциональной вовлеченности. Здесь, на паузе, это не имело никакого значения. Чёртово мироздание снова решало, что ему со мной делать. Я подумал, что было бы неплохо подложить ему свинью и истечь кровью раньше, чем оно обратит меня в прах, как это было с Зебом. Уйти, так сказать, на своих условиях. Я выложился по полной и сделал всё, что от меня зависело. Если кто-то считает, что этого недостаточно, пусть сделает больше». Мне некуда было возвращаться. Свой мир я разрушил, а в том, который построил, для меня могло просто не оказаться места. Но, тем не менее, куда-то я все равно вернулся. На этот раз переход был куда более резким. Серая пустыня не изменялась, избавив меня от зрелища, выстраиваемых ей для меня декораций. Не было ни холмов, ни теней, ни силуэтов. А может быть и были, просто я в этот момент сморгнул Стояла теплая летняя ночь, и я видел яркие звезды в безоблачном небе. Я все еще лежал на спине, все еще истекал кровью, но теперь это ощущалось ровно так, как и должно было ощущаться. Было больно. Как будто меня не только сбили грузовиком, но еще и несколько раз прокатились туда-сюда для верности. Я лежал на мостовой, нагретой летним солнцем в течение долгого дня, и теперь она отдавала свое тепло мне. Значит, я не на своем обычном месте. На привычном мне пустыре никогда не было асфальта. Я приподнял голову и осмотрелся вокруг. Да, это был определенно не пустырь. Это была улица, довольно широкая и прекрасно освещенная. По обеим сторонам от нее стояли аккуратные двухэтажные дома. Участки, на которых они располагались, были отделены друг от друга невысокими, чисто декоративными заборами. Перед домами были разбиты лужайки с идеально подстриженной травой. А на каждой второй стояли детские самокаты или велосипеды. Просто так стояли, и никто их даже домой не заносил. Да, Чапай, это явно не люберцы. Выходило так, что я лежал на проезжей части. Даже с учетом того, что я уже истекал кровью, это было довольно рискованно. И я попытался перевернуться на бок, чтобы отползти в сторонку и уже там достойно помереть. Наверное, ранним пташкам или людям, выгуливающим собак, утром будет куда приятнее наткнуться на мой целый труп, нежели на мой труп с разможженной головой. При первом же намеке на движение все тело прострелило болью, а перед глазами вспыхнули белые молнии. Но я все же перевалился на относительно здоровый бок. Там хоть дырки от ножа не было, хотя и не сломанных ребер, наверное, тоже. Выбросил руку и попытался подтянуть на ней все остальное тело. Выходило коряво, медленно и неуклюже. Короче говоря, плохо выходило, но процесс пошел. Преодолев таким образом порядка 20 километров, это мои субъективные ощущения, на самом деле там было метр полтора. Я наткнулся рукой на бордюр. Бордюр был высокий, сантиметров 20. И в моем положении он должен был стать непреодолимой преградой. Но физрук сдается только после того, как получит две пули в голову. Так что я продолжил свой маршрут когда вдруг услышал характерный шорох шин. Звука автомобильного двигателя при этом слышно не было, и я подумал, что машина едет накатом. Автомобиль вывернул из-за поворота, ослепив меня фарами, но никаких привычных звуков, кроме тех, что шли от колес, он по-прежнему не издавал. «Электричка», — догадался я, — и выбросил вверх правую руку, пытаясь привлечь внимание водителя. По идее, он и так должен был меня заметить, но я решил перестраховаться. На этом силы окончательно оставили меня, и я перевалился на спину, снова уставившись в небо. Автомобиль остановился в нескольких метрах. Я услышал, как открывается дверь. Поправка, две двери, шаги, цоканье каблуков по асфальту. «О, Господи! Что с вами произошло?» — женский голос. «Держись, дружище! Это мужской!» «Вика, звони в неотложку!» Мужчина склонился надо мной, и я увидел, что имею дело с молодым человеком вполне интеллигентного вида. У него было озабоченное выражение лица, настолько озабоченное, что можно было подумать, будто мы с ним знакомы. «Что с тобой случилось?» — спросил он. Рассказ о том, как стадо оголтелых нацистов пыталось затоптать меня в политый пивом пол горящего хоффбройхауса, показался мне не самой удачной и своевременной идеей. Поэтому я стиснул зубы и прошипел, что не знаю. «Не беспокойся, дружище!» — сказал он. «Неотложка приедет минут через пять, только потерпи!» Я постарался услышать, какой адрес его спутница диктует диспетчеру. Но, несмотря на все приложенные усилия, у меня ни черта не получилось. В голове звенело, и я самого себя временами слышать практически переставал. Вика завершила телефонный разговор и подошла поближе. Так что я увидел и ее лицо, довольно милое. Она мое тоже увидела. И увиденное заставило ее несколько театрально ахнуть. А может быть и не театрально, может быть она на самом деле была поражена. «Коля, это же Василий Иванович!» – воскликнула она. «Он недалеко от нас живет!» «Василий Иванович?» «Преподаватель физкультуры у Славика, помнишь, я тебе рассказывала? Славик мне все уши про него прожужжал, расхваливал на все лады. Их футбольная команда на первенстве района первое место заняла. Теперь они на городские соревнования поедут». «Хм, Василий Иванович!» – хмыкнул Коля. Как Чапаев. Для меня все эти Василий Ивановичи, футбольные команды, районные соревнования и прочие славики звучали довольно бредово, но у меня не было сил, чтобы удивляться. И я решил воспринимать происходящее как данность. Дожить до приезда неотложки, а со всей этой чертовщиной разбираться уже потом. Но некоторые выводы все же напрашивались. Раз тут есть мобильные телефоны и электрические автомобили, очевидно, что это не восьмидесятые. Хотя нет. Ни черта не очевидно Может, в этой исторической ветке их на полвека раньше изобрели. Нет, ложка тоже оказалась электрической. Поскольку улицы были пустые, а люди в окрестных домах погрузились в сон, она не стала включать ни сирены, ни даже люстру. И было слышно, как тихо она подкатывает. Снова хлопание дверей, снова шаги. «Что с ним случилось?» Врач был мужчиной. «Мы не знаем», — сказал Коля. «По-моему, он не в состоянии разговаривать». «Может быть, ДТП?» — предположила Вика. «А где тогда автомобиль, который его сбил?» – возразил врач. «И почему нас вызвали вы, а не тот водитель?» Под аккомпанемент этих разговоров мою шею зафиксировали в жестком воротнике, а тело аккуратно подняли и перегрузили на носилки. Врач посветил фонариком мне в глаза, проделал еще какие-то манипуляции. «Большая потеря крови. Везем его в больницу. Срочно!» Меня подняли и понесли. «Вы знаете, кто он такой?» «Василий Иванович», – сказала Вика. «Учитель физкультуры из 110-й школы. Это которая новая. Ее только в прошлом году открыли». Носилки аккуратно погрузили в машину. Врач сел рядом со мной. «Прямо как Чапаев. Вы в больницу поедете?» «Конечно», — сказал Коля. «Только мы на своей. Тогда держитесь сзади», — сказал врач, дождался утвердительного ответа и захлопнул заднюю дверь. Видимо, это послужило сигналом для водителя, потому что машина тут же тронулась с места. Судя по ощущениям, она набирала скорость очень резво, а мигалки и сирены и ребята включать все равно не стали. На этом я посчитал свою задачу выполненной и наконец-то позволил себе потерять сознание.